Альваро Торрес, сидевший на широкой террасе перед Асьендой Солану, увидел сквозь густой кустарник юную пару, приближавшуюся к дому по извилистой подъездной аллее. И то, что он увидел, заставило его заскрежетать зубами и сделать весьма ошибочные выводы. Он пробормотал про себя проклятие и от злости даже не заметил, что у него потухла сигарета. Он видел Леонсию и Фрэнсиса, погруженных в оживленные разговоры, казалось, забывших обо всем на свете. Он видел, как Фрэнсис размахивал руками, горячо что-то доказывая. Леонсия даже остановилась, явно тронутая мольбами своего спутника. Он видел, Торрес с трудом мог поверить собственным глазам, как Фрэнсис, Достал кольцо, а Леонсия, отвернувшись, протянула левую руку и позволила ему надеть это кольцо на ее безымянный палец. Палец, на который надевают обручальные кольца. В этом Торрос мог бы поклясться. А на самом деле Фрэнсис просто надел на палец Леонсии подарок Генри. Леонсия, сама не зная почему, без особой охоты приняла его обратно. Торрес отбросил потухшую сигарету, яростно, словно находя в этом какое-то облегчение, закрутил усы и направился навстречу молодым людям, уже поднимавшимся на террасу. Даже не ответив на приветствие девушки, он с перекошенным от гнева лицом набросился на Фрэнсиса. Трудно, конечно, ожидать, чтобы убийца устыдился своего поступка, но он мог бы, по крайней мере, соблюдать приличие. Фрэнсис... Иронически усмехнулся. «Ну вот, опять начинается», — сказал он. «Еще один сумасшедший в этой сумасшедшей стране. Последний раз, Леонсия, я видел этого джентльмена в Нью-Йорке. Он был тогда преисполнен готовностью участвовать со мной в одном деле. А теперь я его встречаю здесь, и первое, что он мне говорит, это, что я низкий, бесстыжий убийца». «Сеньор Торрес, вы должны извиниться». — вмешалась возмущенная девушка. — В доме Солану не принято оскорблять гостей. — В таком случае, насколько я понимаю, в доме Солану принято, чтобы проезжие авантюристы убивали членов их семьи! — в тон ей заявил он. — Конечно, нет такой жертвы, которую нельзя было бы принести во имя гостеприимства. — Возьмите себя в руки, сеньор Торрес, — любезно посоветовал ему Фрэнсис. «Вы слишком много себе позволяете. Я скажу вам, в чем ваша ошибка. Вы считаете, что я Генри Морган, а я Фрэнсис Морган. И мы с вами не так давно беседовали в кабинете Ригана в Нью-Йорке. Вот вам моя рука, пожмите ее. другого извинения при создавшихся обстоятельствах я от вас не потребую». Торрес, совершенно ошеломленный тем, что мог так ошибиться, Взял протянутую Фрэнсисом руку и рассыпался в извинениях перед ним и Леонсий. «А теперь», — сказала девушка, радостно рассмеявшись, и хлопнула в ладоши, вызывая служанку, «мне надо поместить куда-нибудь мистера Моргана, а самой пойти переодеться. После этого, сеньор Торрес, если вы разрешите, мы расскажем вам про Генри». Леонсия удалилась на свою половину. Фрэнсис, вслед за молоденькой, хорошенькой метиской горничной, тоже направился в отведенную ему комнату. А Торрес тем временем несколько опомнился. И все-таки удивлению его и злобе не было предела. Так значит, этому пришельцу, совершенно незнакомому человеку, Леонсия разрешила надеть ей на палец кольцо, словно он ее жених, и мозг Торреса заработал яростно и быстро. Леонсия. которую он называл в душе владычицей своих грез, вдруг в один миг обручилась с каким-то чужеземцем, с нью-йоркским Гринго. Невероятно, чудовищно! Хлопнув в ладоши, он велел подать экипаж, нанятый им в Сан-Антонио. И когда Фрэнсис вышел на террасу, чтобы поговорить с ним поподробнее о местонахождении клада старика Моргана, Торрес в своем экипаже был уже у ворот.